между прочим сказала она эндерби когда старенький форт рванулся вперед не забудьте что вы мой двоюродный брат как так очень просто сказала эмили нравы в поселке таковы что это будет лучше замечательно в таком случае я буду называть вас просто эмили не растерялся эндерби хорошо кузен а как тебя зовут чарльз хорошо чарльз Машина катилась в Ситтафорд. Глава 13. Ситтафорд Примерно в двух милях от Экземптона они свернули шоссе и ухабистой дорогой поехали в гору по зарослям вереска, пока не достигли расположенного справа на краю торфяника селения. Они миновали кузницу, почти совмещенную с кондитерской, и узенькой дорогой проехали к веренице недавно построенных маленьких гранитных бунгало. У второго шофер по собственному почину остановился и объявил, что тут-то и проживает миссис Куртис. Миссис Куртис оказалась маленькой, худенькой, седой женщиной, энергичной и говорливой. Она была взбудоражена сообщением об убийстве, который достигла Ситтафорда только сегодня утром. Да — Да-да, конечно, я приму вас, мисс, и вашего кузена тоже, если только он подождет, пока я сменю свою одежду. Надеюсь, вы не откажетесь и столоваться у нас. Но кто бы мог подумать? Капитан Тревельян убит, а теперь расследование и всякое такое. — С пятницы, с утра мы отрезаны от мира. А сегодня утром пришло это известие, и меня просто ошеломило. Капитана убили, — говорю я Куртису. Вот и доказательство, что зло в мире еще существует. Но что же это я угощаю вас тут разговорами, мисс? Проходите же, проходите. И молодой человек тоже. Чайник у меня стоит. Сейчас выпьете по чашечке чаю. Вы, должно быть, замерзли в дороге, хотя сегодня, конечно, уже теплее. А снегу тут у нас было до десяти футов. Под эту болтовню Эмили и Чарльзу Эндерби было показано их новое жилье. Эмили досталась маленькая чистая квадратная комнатка с видом на склон холма с Ситтофордским маяком наверху. Комната Чарльза оказалась узкой, как щель, зато на фасадной стороне дома с окном на улицу. В комнатушке этой помещались только кровать, крохотный комод и умывальник. «Большое дело, что мы именно здесь!» — заметил он себе, когда шофер, положив на кровать его чемодан, получил соответствующую мзду и удалился. «Я готов съесть свою шляпу, если за следующие четверть часа мы не узнаем необходимых подробностей, о каждом живущем в Ситтофорде. Десять минут спустя они сидели внизу, в уютной кухне, были представлены Куртису, довольно строгому на вид пожилому седому человеку, и угощались крепким чаем, хлебом с маслом, деванширским кремом и яйцами вкрутую. Они ели, пили и слушали. В течение получаса им стало известно, Все необходимое о жителях маленького селения. Первой была мисс Персехаус, которая жила в коттедже номер 4. Старая дева неопределенных лет и характера, приехавшая сюда лет шесть назад, по словам миссис Куртис, умирать. Но хотите, верьте, хотите, нет, мисс, воздух ситтофорда такой целебный, что она стала значительно здоровее, чем приехала чрезвычайно полезный для легких воздух. У мисс Перса Хаус есть племянник, который иногда навещает ее, продолжала она. Он и сейчас вот приехал, находится у нее, боится, чтобы деньги не ушли из семьи, вот зачем прикатил. Довольно унылое для молодежи время года. Но есть много способов скоротать время, и его приезд стал прямо спасением для молодой леди из Ситафорд Хаус. Бедное юное создание, подумать только, привести ее в такие домище среди зимы. Вот какие эгоистки бывают матери. А ведь эта молодая леди при хорошенькая. Ну, мистер Рональд Гарфилд и старается бывать там почаще, не забывая при этом и о своей тетушке. Чарльз Эндерби и Эмили обменялись взглядами. Чарльз вспомнил что Рональд Гарфельд упоминается как один из участников столоверчения. «Коттедж с другой стороны от моего, под номером шесть, только что снял джентльмен по имени Дюк», — продолжала миссис Куртис. «Если, конечно, его можно называть джентльменом. Впрочем, какая разница? Народ теперь все равно не очень-то разбирается, не то что раньше». Ему любезно разрешили распоряжаться участком. Застенчивый такой джентльмен. По виду, вроде как из военных, только манеры у него не те. Не то, что майор Барнаби. Стоит взглянуть на того, сразу видно военный. Номер три — это мистера Рикфорта, маленького почтенных лет джентльмена. Говорят, он ездил раньше в заморские страны за птицами для британского музея. Натуралист он. Нисколько не сидит дома, все бродит по болоту, пока погода позволяет, и у него замечательная библиотека. Весь коттедж заставлен книжными шкафами. Номер второй — это инвалида капитана Вайетта со слугой-индусом. Бедняга, как он мерзнет! Это я о слуге, а не о капитане. Еще бы, он же из теплых краев, ничего удивительного. Жару они у себя нагоняют, просто страх. Как в печку попадаешь. Номер первый майора Барнаби. Живет один, сам по себе. Я хожу к нему по утрам убираться. Очень он аккуратный, можно даже сказать, дотошный. Капитаном Тревельяном они были неразлучные друзья. И у обоих по стенам понавешаны одинаковые заморские головы. Что касается миссис и мисс Уиллет, вот уж кого никак не понять. Денег у них полно. Амус Паркер из Экземптона ведет их дела, так тот говорит, что счетов у них за неделю... Больше, чем на восемь-девять фунтов. Вы не поверите, если сказать, откуда доставляют в этот дом яйца. Представьте себе, горничные возят их из Эксетера. И слугам все это не нравится. И я понимаю их и не осуждаю. Миссис Уиллет посылает их в Эксетер по два раза в неделю. Да на автомобиле. И вот от такой-то хорошей жизни они хотят избавиться. И не спрашивайте, не спрашивайте меня. Странное это дело, такой интересной леди, как она, прятаться в этой глуши. Ну ладно уж, ладно, вижу, чаю попили, надо мне убирать. Она глубоко вздохнула. Вздохнули и Чарльз, с Эмили. Поток информации, вылившийся на них с такой стремительностью, прямо переполнил их. Чарльз осмелился задать вопрос. — Майор Барнаби уже вернулся? Миссис Куртис остановилась с подносом в руках. — Да, сэр, конечно. Как всегда, пришел пешком примерно за полчаса до вашего приезда. — Вы ли это, сэр? — крикнула ему я. — Неужели пешком из Экземтона? А он так это невозмутимо в ответ. — Почему бы нет? Если у человека есть две ноги, ему не нужны четыре колеса. Так или иначе, я, как вам известно, миссис Куртис, проделываю это раз в неделю. Да, сэр, но теперь другое дело, такое потрясение, и убийство, и следствие. Удивительно, как вы нашли в себе силы для этого. Он что-то буркнул и отправился дальше. Тем не менее, выглядел он неважно. И это же чудо, что он проделал такой путь в пятницу вечером. Смело, можно сказать, в его-то возрасте. Такая прогулка, да еще мили три уже по снежной буре. Можете говорить что угодно, но нынешняя молодежь и в подметки старикам не годится. Этот мистер Рональд Гарфилд никогда бы такого не сделал. И еще я считаю... И миссис Хиберт, что на почте, тоже. И мистер Паунд, кузнец. Все мы считаем, что мистеру Гарфельду не следовало отпускать его одного. Ему надо было идти с ним. Если бы майор Барнаби пропал где-нибудь в сугробах, вина за это пала бы на мистера Гарфельда. Это уж точно.